Я не стану перечислять станции за станцией, населенные пункты, по которым проходит железная дорога. Мои читатели немного узнают. Расскажи я им, что поезд останавливается в таком-то и таком-то населенном пункте, название которого не вызовет у них ни одной мысли, ни одного воспоминания, тем более, что эти незначительные города и поселки в большинстве своем весьма удалены от железной дороги, и заметны лишь по зеленым луковицам и медным куполам церквей. Дело в том, что железнодорожный путь из Санкт-Петербурга в Москву идет неукоснительно по прямой линии и не сдвигается с нее ни под каким видом. Даже Тверь, самый значительный город на этом пути, не удостоилась исключения, а ведь отсюда отходят пароходы по Волге. Поезд города проходит на некотором расстоянии от Твери, и до нее нужно добираться на санях или дрожках, смотря по сезону. Построенные по единому плану станции великолепны. В их архитектуре удачно сочетаются красная тона кирпича и белый камень. Но тот, кто видел одну из них, видел их все. Опишу ту, где мы остановились на обед. Поезд останавливается на обед на станции Балагоя. У этой станции есть своя особенность. Она стоит, как церковь Святой Марии на Странде, не у края дороги, а между линиями рельсов. Странд — одна из центральных улиц в Лондоне, на которой между двумя линиями движения, посередине, стоит упомянутая церковь. Железная дорога обвивает ее своими лентами, И здесь встречаются, не мешая друг другу, поезда, идущие из Москвы и Санкт-Петербурга. Оба состава выплескивают на перрон справа и слева своих пассажиров, которые садятся обедать за одни и те же столы. Поезд из Москвы везет людей из Архангельска, Тобольска, Вятки, Икутска, с берегов реки Амур, с побережья Каспийского моря, из Казани, Тифлиса, с Кавказа, и с Крыма, из глубин всей Руси, европейской и западной. Они мимоходом пожимают руку своим западным знакомым, едущим в поезде из Санкт-Петербурга. Здешний обед — это разноплеменное пиршество, на котором говорят на большем количестве языков, чем у Вайлонской башни. Примечание. В Вайлонскую башню, по легенде, захотели воздвигнуть сыновья Ноя, чтобы добраться до Бога в наказание за эти бессмысленные попытки бог якобы наделил всех строителей разными языками и они перестав понимать друг друга вынуждены остановить строительство разбрелись по белому свету конец примечания широкие сводчатые оконные проемы с двойными стеклами с двух сторон освещали зал где был накрыт стол и где царила приятная тепличная температура в которой верные пальмы тюльпанные деревья и другие растения тропических стран уютно расправляли свои широкие листья. Это роскошь редких растений, которые не ожидаешь увидеть в столь суровом климате, почти повсеместно в России. Она придает праздничный вид интерьерам, дает глазам отдохнуть от яркого свечения снега и поддерживает традицию разведения зелени. Стол был накрыт роскошно, с серебряными приборами, хрусталем, над которым возвышались бутылки всевозможных форм и происхождения. Длинные бутылки рейнских вин высились над бордовскими винами с длинными пробками в металлических капсулах, над головками шампанского в фольге. Здесь были все лучшие марки вин. шато де -кем, Барсак, Шато-лафит, грюола Роза, Вдова-Клико, Редерер, Муэт, Штернберг-Кабинет а также все знаменитые марки английского пива. Полный ассортимент известных напитков, пестревших позолоченными этикетками ярких цветов, привлекающими внимание рисунками, настоящими гербами. В России находятся лучшие вина Франции и чистейшие соки наших урожаев. Лучшая дуры наших подвалов попадает в глотки северян, которые не смотрят на цены того, что заглатывают». Кроме щей, кухня, не стоит и говорить об этом, была французской. И я запомнил одно жарко из рябчика, которое сделал бы честь Руберу, этому великому магу еды, о котором Карем сказал, он восхитителен в жарком. Официанты в черных фраках, белых галстуках и белых перчатках двигались вокруг стола и обслуживали с бесшумной поспешностью. Пока пассажиры осушали свои бокалы и рюмки всевозможных вместимостей, я, наскоро перекусив, только чтобы утолить голод, осмотрел оба салона, расположенные с обоих концов залы и предназначены для высокопоставленных особ. В элегантных лавочках тульские саше, маленькие футляры или сумочки для носовых платков, сапожки, домашние софьяновые туфли — расшиты золотом и серебром, черкесские ковры, вышитые шелком по пунцовому фону, пояса, сплетенные из золотых сутажных нитей, футляры с очаровательными приборами из платины, отделанными золотом, модели кремлевского царь-колокола, деревянные резные русские кресты, украшенные бесконечным числом микроскопических фигур, выделка которых потребовала поистине китайского терпения. Тысячи приятных безделушек соблазняли туриста и выуживали из его дорожных средств несколько рублей, если он, как и я, был бессилен, противится соблазну и ограничится одним их видом. Между тем, думая о далеких друзьях, очень трудно не наполнить карманы этими красивыми безделушками, при помощи которых по возможности стараешься доказать, что друзья не забыты, Так вот и поддаешься соблазну. Обед собрал в одной зале гостей из разных вагонов, и я заметил, что в путешествии, как и в городе, женщины менее чувствительны к холоду, чем мужчины. Большинство из них довольствуются атласной шубой на меху, они не прячут голову в поднятые воротники и не обременяют себя множеством надетых сверху одежд. Безусловно, кокетство здесь играет свою роль. Для чего иметь тонкую талию, маленькую ножку и походить при этом на какой-то пакет? Красивая сибирячка привлекала взгляды своим нисколько не пострадавшим от путешествия изяществом. Можно было подумать, что она выходила из кареты перед дверями оперного театра. Две цыганки, одетые диковина богато, поразили меня неожиданным видом, казавшимся еще более странным, Из-за полуцивилизованных нарядов. В ответ на галантные речи молодых людей они смеялись, показывая свои хищно-белые зубы, вставленные в коричневые десны, характерные для цыганской расы. Несмотря на вновь надетую мною шубу, с приближением ночи мороз показался мне еще более крепким. И действительно, температура упала на несколько градусов. Снег побелел еще больше и скрипел под ногами, как толченое стекло. Бриллиантовые блески витали в воздухе и падали на землю. Было бы неосторожно вновь встать у перил на площадке вагона. Я мог таким образом сильно испортить будущее моего носа. Впрочем, дальше тянулась та же дорога. Белые равнины сменяли друг друга, ибо в России нужно проехать огромные расстояния, чтобы ландшафт хоть как-то изменился. Солдат-ветеран с медалями на груди наполнил печь поленями, и несколько понизившаяся была температура в вагоне быстро повысилась, царила приятная теплынь, и если бы не толчки вагона, я мог бы подумать, что нахожусь у себя в комнате. Вагоны третьего класса, устроенные с меньшими удобствами и роскошью, отапливаются таким же образом. В России теплом наделены все — господа и крестьяне, равны перед холодом, во дворце и в хижине одинаково натоплено. Это вопрос жизни и смерти. Улегшись на диван, головой на сумку со спальными принадлежностями, укрывшись шубой, я быстро заснул в этом совершенном уюте, укачиваемой мерными потряхиваниями поезда. Когда я проснулся, был час ночи, и мне пришла в голову фантазия, пойти немного полюбоваться на ночной вид северной природы. Под этими широтами зимняя ночь долгая и темная, но никакой мрак не может погасить белесое свечение снега. В самое темное время суток вы различаете его мертвенную бледность, раскинувшуюся перед вами, словно гробовой покров под сводом склепа. Он светится фосфорицирующей голубизной, Исчезнувшие под снегом предметы обрисовываются по рельефу, словно белым карандашом по черному листу темноты. Этот белесый пейзаж, линии которого меняли свое направление и быстро исчезали за поездом, имел самый странный вид. На одно мгновение луна, проникнув сквозь густой слой облаков, притянула свой холодный луч на замерзшую равнину и местами высветила ее серебром, в то время как остальное пространство покрылось сине лазурными тенями так подтвердилось правдивое замечание Гёте по поводу теней на снегу в его теории цветов невозможно представить себе всю меланхоличность этого огромного бледного горизонта который словно отражал лунный свет и как бы возвращал его луне обратно он тянулся вокруг вагона все так же, как море, а тем временем поезд несся на всей скорости, выбрасывая из трубы снопы потрескивающих красных искр. Обескураженному наблюдателю кажется, что он никогда не выйдет из этого круга. Усиленный движением воздуха, мороз крепчал и пробирал меня до костей, несмотря на толстый и мягкий мех моей шубы. От дыхания кристаллики льда покрыли мои усы и образовали как бы кляп, Ресницы слепались, и я почувствовал, что даже стоя не могу победить охватывающего меня сна. Наступило время возвратиться в вагон. Когда ветер не дует, можно перенести самый крепкий мороз, но малейшее дуновение ветра заостряет его стрелы и точит сталь его топора. Обычно при таких низких температурах не бывает ни малейшего дыхания ветра, Тогда можно пройти через всю Сибирь со свечой в руке, и пламя ее не дрогнет. Но от самого легкого движения воздуха вы начинаете замерзать, даже если вы превосходнейшим образом упакованы в шкуры хозяев Севера самым лучшим в мире мехом. Вернуться в мягкую атмосферу вагона было одним из самых приятных удовольствий. Я забрался в свой угол, где и проспал до рассвета, с тем особым чувством успокоения, которое испытывает человек, получивший приют в суровую погоду, записано к тому же, ледяными буквами на оконных стеклах. «Сероокий рассвет», как говорит Шекспир, ибо розово-пестрая аврора обморозилась бы на этой широте, встал, закутанный в шубу, и пошел по снегу в белых валенках. Мы приближались к Москве, и в первых проблесках рождающегося дня я уже разглядел с открытой площадки вагона ее зубчатую корону. Всего несколько лет назад парижанину Москва представлялась очень смутно, где-то бесконечно далеко свечение пылающего по всему небу северного сияния. В заре, зажженную растопченным пожара, возносила на к небу свою византийскую диадему, Щетинящуюся причудливыми башнями и колокольнями среди вспышек пламени и дыма. Это был легендарно огромный и химерически далекий город, воздвигнутый в снежной пустыне тиарой из драгоценных камней, о которой, вернувшиеся в 1812 году, рассказывали о некотором оцепенении, ведь для них город превратился в вулкан. И действительно, до изобретения пароходов и железной дороги добраться до Москвы было делом отнюдь не средней руки. Когда я был еще совсем ребенком, Москва занимала мое воображение, и я часто в экстазе стоял на набережной Вольтера перед витриной торговца гравюрами, где выставлялись большие панорамы Москвы, раскрашенные по способу де Марна или де Бюкура квантины один из видов углубленной гламюры на металле. Какие во множестве делали в те годы эти луковичные колокольни, эти купола с крестами на цепях, разноцветные дома, мужчины с окладистыми бородами и расширяющимися кверху шапками, женщины с повойниками на головах в коротких кофтах, перехваченных подмышками, представлялись мне как из лунного мира, и мысль когда-нибудь совершить туда путешествие даже не возникала в моем мозгу. Впрочем, так как Москва была сожжена, какой интерес могла представлять собой груда пепла? Мне понадобилось много времени, чтобы, наконец, усвоить, что город был восстановлен и что вовсе не погибли в пламени все старые памятники. И вот через каких-то полчаса я уже смогу судить, были ли верными аквантины с набережной Вольтера. У Перона, предлагая свои сани и стараясь понравиться пассажирам, собралось целое племя извозчиков. Я взял двоих, сам с моим компаньоном. Я сел в одни сани, в другие мы положили наши чемоданы. По обычаю русских кучеров, которые никогда не ждут, чтобы им указали, в какое место ехать, эти для начала пустили своих лошадей галопом, и устремились, куда глаза глядят. Они никогда не упускают случая устроить подобную лихую езду. В Москве снега выпало гораздо больше, чем в Санкт-Петербурге, и след от саней, края которого были заботливо окопаны лопатой, возвышался над очищенными тротуарами более чем на полметра. На этом твердом слое снега, с поблескившими на нем полозьями саней, Наши легкие экипажи неслись как ветер, а копыта лошадей отбрасывали твердые, как град ледышки, стучавшие защитный кожаный фартук саней. По улице, вдоль которой мы ехали, по обе стороны тянулись общественные бани. Паровые или водяные бани в России практикуются мало. Водяные бани — помещение, оборудовано для мытья тела с одновременным действием воды и горячего воздуха. Турецкие и римские бани. Если, на первый взгляд, народ грязен, это лишь кажущаяся нечистоплотность, и происходит она от того, что зимняя одежда слишком дорога, чтобы крестьянин мог чаще ее обновлять. Но в Париже не найдется красотки, слепленной из кольт крема рисовой пудры и девичьего молока, у которого тело было бы чище, чем у мужика, выходящего из бани, Самые бедные моются не реже одного раза в неделю. Эти общие бани, без различия пола, стоят копейки. Конечно, для богатых есть более роскошные бани, где собраны все достижения банного искусства. После нескольких минут езды неведомо куда, извозчики, очевидно считая, что достаточно далеко отъехали, повернулись на своих сиденьях и спросили у нас, куда мы едем. Я назвал гостиницу «Шеврие» на Старогазетной улице, и они принялись погонять, теперь уже к определенной цели. Во время езды я жадно смотрел направо и налево, не видя, впрочем, ничего особенного. Москва состоит из концентрических зон, из коих внешняя, самая современная и наименее интересное. Кремль, когда-то бывший всем городом, представляет собой сердце и мозг его, Над домами, не особенно отличавшимися от санкт-петербургских, то и дело круглились лазурные в золотых звездах купола или покрытые оловом луковицеобразные маковки. Церковь в стиле рококо взметнула свой фасад, окрашенный ярко-красный цвет на всех выступах, удивительно контрастировавший со снежными шапками. Иногда... В глаза бросалась какая-нибудь часовня, окрашенная в голубой цвет Марии Луизы, которая зима там и сям оковала серебром. Примечание. Густой яркий тон цвета морской волны, который любила Мария Луиза, вторая жена Наполеона Бонапарта. Конец примечания. Вопрос о полихромии в архитектуре, так еще яростно оспариваемый у нас. Давным-давно решен в России. Здесь золотят, серебрят, красят здания во все цвета, без особой заботы о так называемом хорошем вкусе и строгости стиля, о которых кричат псевдоклассики. Ведь совершенно очевидно, что греки наносили различную окраску на свои здания, даже на статуи. На Западе архитектура обречена на белеса серые нейтрально-желтые и грязно-белые тона — Здешняя же архитектура более чем что-либо другое веселит глаз. Магазинные вывески, словно золотая вязь украшений, выставляли на показ красивые буквы русского алфавита, похожие на греческие, которые, по примеру куфических букв, древнейшее арабское письмо, можно использовать на декоративных фризах. Для неграмотных или иностранцев был дан перевод при помощи наивных изображений предметов, которые продавались в лавках.